Тогда-то я и узнал обстоятельства, при которых Ее Величество лишилось своего сапфирового склаважа. — Скверно, что жандармы пустились в погоню, — озабоченно произнес Раст Петрович. — Делать этого ни в коем случае не следовало. Опишите к карету. Мадемуазель, наморщив лоб, сказала. — Черный пыльный окно эм, среду. На колесо восемь гре.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 «Высокий, глаза коричневые, нос немножко э, кривой, усы и борода рыжие, но, по-моему, не настоящие, склеенные. Кроме того...» Мадемуазель задумалась. «Родина, на налево щека, вот тут!» И пальцем дотронулась до моей щеки, от чего я вздрогнул. «Ладно, уже кое-что...» — одобрил Раст Петрович. «А что тут происходит?»